И неужели нельзя было изготавливать нитроглицерин на каком-нибудь заводе, а не здесь при этой катке с водой? Ну хорошо, допустим. А дальше что? Мысленно спрашивал он. Ведь из нашего нитроглицерина изготовили достаточно динамит. Почему же о них ничего не слышно? И какая, собственно, мы организация, та ли, которую Никонов назвал тогда Федосиевской? Неужели однако во главе организации стоит такой человек, как Федосьев, которого я помню, все ненавидели? За несколько времени до того, На квартире Кременевских шёл разговор о большевиках, об их неминуемом близком падении, о подпольных организациях, что-то подготавливавших по борьбе с советской властью, не то восстание, не то террористические действия. Об этих организациях тогда говорили открыто все. Теперь, друзья мои, сказал Нигинов, в Петербурге заговорщик каждый третий человек старше 16 и моложе 80 лет. И удивительное дело, Это, по-видимому, знают все, кроме ихней чрезвычайной комиссии. За что же ей платят деньги? Витя с несказанной радостью услышал слова Никонова, значит и многие другие были в таком же положении, как он. Ну и слава богу, что так, сердито ответил князь Горинский. Слава богу, что есть ещё люди и группы, которым дорога свобода России. подтвердила Глофира Генрихевна. Ужасно только много этих групп, товарищ Глофира, и удивительно они болтливые группы. Вот теперь я слышал, на защиту свободы России поднялся сам Федосьев. Помните такого? Он как в воду канул в первые же дни Светлого февраля. Оказывается, жив красавец. Мне, по крайней мере, один юнкер, ему, наверно, лет 17. На днях подстражайшим, разумеется, секретом сообщил, что он входит в конспиративную Федосиевскую организацию. Вейбол, как фамилия этого юнкера, осведомился вскользь Горинский. Никонов с любопытством на него посмотрел. Так я вам и сказал. Кто вас знает, тварщество, может, и вы входите как раз в эту самую организацию. Ещё предадите моего юнкера военному полевому суду, и приговорить его к общественному порицанию, а я потом терзайся за него угрозениями совесть. Нет, ищите сами. Вите показалось, что на лице Угоринского мелькнуло неудовольствие. Может, правда и князь куда-нибудь входит. Милый князь, опять с радостью подумал он. Да что мой юнкер, продолжал Никнов? Разве он один И если б только мальчишки, а то теперь все, как по модным клубам, расписались по конспиративным боевым организациям. Все сановники стали террористами. Я слышал, например, что существует какой-то правый центр. Если есть и правый, то, верно, есть и левый, правда? А может, есть и центральный центр, а? Политическая геометрия у нас всегда была со странностями. Кроме центров есть ещё разные кресты, эти большие разноцветные. Синий крест или нет, кажется, белый или розовый, не помню. Потом лиги, не забывайте о лигах. Например, лига личного примера. Говорят, прекраснейшая лига, не знаю только чего они подают пример, не слыхал. а доистично союзы в союзе защиты родины и свободы и в союзе защиты учредительного собрания я сам, кажется, состоял честное слово два раз был на конспиративнейших собраниях в местах малозаметных в училище правоведения и в городской думе это чтоб лучше замести следы больше не состоите спросил я смеясь муся кажется, нет. Ни не то я больше не состою, ни то союз больше не состоит. Уже защитили и родину, и свободу, и учредительное собрание. Не понимаю, над чем вы смеётесь?" сердито пожимая плечами сказал князь. Русская манера смеяться над самим собою. "Я, во-первых, нисколько не смеюсь, а во-вторых, нельзя ни не смеяться, дорогой мой, потому что всё нужно делать